Упоминания о Катманду как о крупнейшем культурном и религиозном центре встречаются во многих древних хрониках. Город был известен даже в ханьском Китае, где назывался Коньто и считался столицей мифического южного царства. Во ii третьих веках нашей эры